Герцог фай Олок желал идти в первой паре и сидеть во главе стола, считая, что он по рангу старше посланника, который представляет только народ, а не коронованную особу. Я тоже выставил свою кандидатуру. В столбце светской хроники я стоял выше всех герцогов не королевской крови. Я так и сказал и потребовал, чтобы меня посадили, выше герцога. Мы никак не могли найти выхода, сколько ни бились наконец герцог решил, и очень неосмотрительно, сыграть на своем происхождении и древности рода. А я сбросил Вильгельма Завоевателя и козырнул Адамом, от которого происхожу по прямой линии, что яствует из моей фамилии, а он по боковой, что яствует из его фамилии. Да и от норманов он произошел совсем недавно. Так что мы все торжественно проследовали обратно в гостиную и, как водится, закусили стоя. Подается блюдо сардинок, клубника, все становятся в круг и едят. Здесь культ местничества не так обременителен. Две особо высшего ранга бросают монету, и тот, кто выиграет, первым съедает клубнику, а тому, кто проиграет, достается монета». Потом вторая пара бросает монету потом третья и так далее. После закуски внесли столы, и все мы уселись играть в крибидж По шести пенсов партия. Англичане никогда не играют ради развлечений. Если нельзя выиграть или проиграть, неважно что именно, они совсем не сядут за карты. Мы прекрасно провели время, особенно я и мисс Лэнген. Я был так ею очарован, что то и дело сбивался со счета, и непременно проигрывал бы каждую партию, если бы мисс Лэнгем не вела себя совершенно так же, как я. Она была в таком же состоянии, поэтому ни один из нас не выходил из игры и нисколько не беспокоился об этом. Мы знали только, что мы счастливы и не хотели, чтобы нам кто-нибудь мешал. И я признался ей... Да, признался. Сказал, что я ее люблю, а она... Она покраснела до корней волос, но была рада этому. Она сама так сказала. Я не помню другого такого вечера. Каждый раз, считая взятки, я писал ей что-нибудь. Каждый раз, когда она считала взятки, она отвечала мне. Я не мог сказать «Записываю две», чтобы не прибавить «Боже, как вы прелестны». А она отвечала 5 и две семь. Вы так думаете?» и поглядывала на меня из-под ресниц так мило и лукаво. О, это было восхитительно!